Глава 29. Лейра. Исход каждой битвы решается в голове. Это было царство желаний, и какое угодно из них могло исполниться, и моё единственное желание было выстоять. Когда тени нападавших двинулись вперёд и заскользили над настилом среди густых кустов, я подняла Мюрадем и решительно шагнула им навстречу. Тот, кто промедлит, терпит поражение. Я взмахнула клинком, словно выступала на пышном военном параде, полоснула двух первых нападавших по груди и только теперь осознала, что они не люди. Дымы зашипели, и первый рухнул в болото. Второй, пытаясь подняться, вцепился когтями мне в ногу. На мгновение я почувствовала себя ужасно медлительной и беспомощной. Это жуткое чёрное лицо. На нём даже не было глаз. Но кровь, брызнувшая на доски, была такая же красная, как и моя. Я уже атаковала следующего Дэма. Он был намного крупнее первого, на две головы выше меня. И одновременно подставила подножку первому, так что и он свалился с настила. Я билась, как сумасшедшая. Все мои мысли были только о Баларике. Он остался беззащитен, и я не могла допустить, чтобы они добрались до него. Крупный дым набросился на меня, я отбила его лапу мечом. Существо завизжало и полоснуло меня по ребрам другой лапой. Удар выбил воздух из лёгких, Но я поначалу удержалась на ногах, а следующим ударом мне удалось отрубить Дэму заднюю лапу. Скрюченная конечность упала на доски, перепачканная кровью, кровью, кровью. Подступила рвота. и Я подумала о Баларике. Я не могу вот так проиграть. Дэма скалил зубы, разинул пасть и двинулся на меня. Всё, что я могла, занести оружие. В своём безумном натиске существо налетело прямо на мой клинок. Хрипя, оно рухнуло на землю. Я поставила ногу ему на грудь, чтобы вытащить Мюрадем. Но мне тут же пришлось отмахиваться от следующего. А сразу за ним, ещё от одного. А затем... Перед глазами всё расплывалось. Лицо сплошь заливали слёзы, но я едва это замечала. Я не должна проиграть. «Я должна его...» Схлипнув, я в очередной раз опустила клинок. Их было так много, и как бы я ни старалась продержаться, дождаться, что что-то случится, что кто-то придёт, чтобы помочь мне, постепенно мне становилось понятно, ничего такого не произойдёт. Я осталась одна, и лишь благодаря узкому настилу меня не могли окружить. Но у меня не было никаких шансов, и меня атаковали со всех сторон. Пока что я удерживала проход, тем самым защищая Ларика. «Где же Еру, Вика и Кая?» Я запрещала себе думать о том, что их могли захватить или... Нет, они наверняка сбежали, иначе и быть не может. Очередной Дэм упал, и на его место встал следующий. Среди множества врагов моё внимание привлекла одна фигура, пугающе человеческая. Впрочем, в этом не было ничего хоть сколько-нибудь утешительного. Быстрее, чем я успела разглядеть, человек снова исчез. И всё же этот образ будто оставил во мне какой-то след, неотступную уверенность. Битва выигрывается в голове. И кто бы это ни был... Этот человек был явно настроен победить. Он верил в это сильнее, чем я. «Зена Альсьяна!» Выдохнула я, снова взмахнула мечом, обрушивая его на оказавшееся передо мной кошмарное существо. «Вы должны пропустить меня! У меня есть право! Зена И тут я допустила ошибку. Возможно, я могла её избежать. Если бы этот мелькнувший человеческий силуэт не сбил меня с толку, возможно, тогда я бы продержалась дольше. Время будто бесконечно растянулось. Мои мысли стали быстрыми и ясными, только вот тело больше за ними не успевало. Я увидела, как Дэм замахивается, уклонилась от его удара, а затем достала Мюрадэмом другого Дэма. Получив ранение, Дэм зашипел, кровь потекла по клинку. Но первый злобно ухмыльнулся прямо мне в лицо и прыжком уклонился от моего удара. Моя рука застыла у бедра, готовясь поднять кинжал, но было уже слишком поздно. Тварь сбила меня с ног, и я с грохотом рухнула на доски. В голове вспыхнула острая боль, словно кто-то вырвал у меня клубок волос. Слегка приподнял а затем ударил головой от доски. Из носа пошла кровь, меня стошнило. «Не справилась», — прошептал голос в моей голове. «Но выложилась на полную», — добавил другой. А затем мир вокруг меня раскололся на части, и я потеряла сознание.